541. Правильно ощущение радости и подъёма духа считать признаком близости учителя, даже если других более явных знаков и не дано. Ибо без учителя тьма и падение духа. Напоминание о незримом присутствии утром имело в виду подтвердить это характерное ощущение близости владыки: радость и духоподъём. Луча заряет сумерки жизни, радости свет принося. Если бы люди поняли тайну луча, они разрешили бы самые сложные проблемы науки и жизни. Могу ли шипнуть ярая, постоянная, углублённая сознание себя в луче преображает всю сущность осознавшего это счастье. Луч мой счастье несёт. Неземное, не приходящих вещей, Не радуясь довольства, но радуясь духа, не зависящую от плотных условий. И когда сказал: "Печаль ваша будет в радость", мыслил о счастье луча. Луч посылаю я близким моим. Это не луч мой обычный, но особого назначения, несущий в себе элементы, нужные для микрокосма получающего в данный момент на данной ступени его развития как бы особая пища его, потребная духу его в этот период или в данное время, час или даже момент. В этом учитель заботу свою уявляет о том, кто стремится к нему и кто будущий своё связал с ним неотрывно. Отлучей моих могут черпать все, но луч особого назначения индивидуален. и не подготовленный долгим сотрудничеством и единением организм не ощутить, не осознать, не использовать его не может. Нужна ассимиляция. И даже в начале некоторые лучи вызывают ощущение совсем не похожее на те, которые он даст после ассимиляции. Поэтому указую: "Станьте ещё ближе". Как можно ближе, чтобы уже ничто стороннее не мешало испить чашу радости близости Владыки, сокровенной, углублённой, осознанной.